Войдя, Евгения увидела перед собой тетю Милу в халате с выбитыми на нем иероглифами. Ее волосы были собраны в пучок на затылке, и в них торчали две деревянные спицы. На стене висел календарь с изображением огненного дракона. Повернув голову, Евгения посмотрела на стол. На нем она увидела квадратные тарелки, на которых лежали аппетитные роллы. Евгения ожидала чего угодно от своей тети, но только не такого. Поэтому не просто удивилась, а остолбенела. Тетя Мила, конечно же, заметила, какое впечатление на ее племянницу произвело то, что она сделала. И, гордо подняв голову, спросила «Ну как?». Евгения еще раз окинула кухню взглядом и ответила «Тетя, я просто в шоке! Когда ты только успела все это сделать?» «Я к этому готовилась заранее», стала рассказывать тетя Мила. И Евгения заметила в ее глазах искры, которые бывают у людей, если они начинают рассказывать то, что им самим кажется интересным и интригующим. «Давай сядем за стол, ты попробуешь роли, а потом я тебе расскажу, почему я решила сегодня все так приготовить». Евгения села за стол, понюхала Роллы и сказала, посмотрев на тетю. «Пахнет вкусно. Только правильно говорить не Ролли, а Роллы». Она улыбнулась. «Так вот», — продолжила тетя, «я в одной книге прочитала, что очень полезно есть морепродукты, особенно в моем возрасте. У нас с тобой, по-моему, рыбные дни не так уж и редки», — удивилась Евгения. «Да». Но мне захотелось сделать что-нибудь необычное. А последнее время и по телевизору, и по радио говорят. Суши-бар, ролли, суши. Дай, думаю, посмотрю, что это такое. Пока ты была на тренировках, я поехала. Нашла суши-бар, зашла туда и заказала себе всего по чуть-чуть. Определила, из чего все это готовит и решила сама все сделать. Евгения видела, что тетя ждет, не дождется от нее оценки ее кулинарных способностей. И поэтому, пока слушала ее рассказ, поспешила съесть парочку японских прибамбасов. «Ну как?» – не удержалась тетя. «Очень вкусно! Просто пальчики оближешь!» – похвалила Евгения. «Вот видишь, и я думаю, зачем такие дежищи платить за заморские штучки?» если и дома можно приготовить не хуже. Евгения кивнула в знак согласия, не став при этом объяснять тете Миле, что люди ходят в такие заведения еще и для того, чтобы отдохнуть от домашней суеты. Вместо этого она сказала, «Мне сейчас надо будет отъехать на какое-то время. Когда вернусь, не знаю». Она посмотрела на тетю. Но тетя уже не особо слушала Евгению. По ее лицу Женя поняла, что тетя Мила осталась довольна, что ее сюрприз удался и, скорее всего, теперь обдумывает новый рецепт. «А когда ты говоришь, приедешь? переспросила Мила. Не скоро! без объяснений повторила Евгения. Положив тарелку в раковину, она подошла к тете и крепко ее поцеловала, еще раз поблагодарив за ужин. Вернувшись к себе в комнату, Женя открыла шкаф и задумалась, во что бы ей лучше одеться в этот дождливый вечер. Перебрав вещи, она остановилась на плотных бриджах и вязаной кофточке с длинными рукавами. Выбрав одну из трех сумочек, которая больше всего подходила под тон ее одежды, она, немного подумав, положила в нее свою любимую беретту, после чего еще раз осмотрела себя в зеркало. Евгения осталась довольна своей внешностью. Проходя мимо кухни, она увидела тетю Милу, сидящую за уже чистым столом и читающую какую-то книгу. Евгения заинтересовалась. Она приподнялась на носках и, заглянув за тетей на плечо, прочла вслух название «Фэншуй!» «365 советов на каждый день». «Ого-го!» – многозначительно сказала Евгения. Но тетя даже не подняла головы, сосредоточенно разглядывая какую-то хитрую картинку на развороте. «Так вот, значит, откуда весь этот японско-китайский антураж на кухне?» Поняла, наконец, Евгения истинную причину перемен. «Надеюсь, в моей комнате она стены сносить не будет?» Уже закрывая входную дверь, Евгения боковым зрением увидела силуэт человека, спускающегося с верхнего этажа. Он двигался очень медленно, как будто что-то выжидая. Евгения, незаметно, не поворачивая головы, правой рукой открыла сумку и вытащила пистолет. И только после этого посмотрела на того, кто, как кошка, неслышными шагами спускался сверху. «В наше время это может быть кто угодно», — подумала Евгения вспомнив последние криминальные передачи, в которых рассказывали про участившиеся нападения в подъездах и на лестничных площадках. Но, повернувшись, она увидела перед собой высокого молодого мужчину с открытым и простым лицом. Улыбаясь, он остановился в шаге от Евгении и, протянув руку, сказал «Здравствуйте, меня зовут Константин. Я военный в отставке». Вчера купил квартиру в вашем доме, этажом выше. Вот сегодня решил познакомиться с соседями. У нас в Сибири говорят, прежде чем купить дом, познакомься с соседями, ведь с ними тебе придется прожить всю жизнь. Неожиданное появление этого мужчины, да еще и такой поток информации ввел Евгению в секундный ступор. Посмотрев на протянутую руку, Она машинально вложила туда свою и медленно протянула. «Евгения!» «А знаете что, Евгения? Не сочтите мое предложение за наглость, но я вас приглашаю сегодня вечером ко мне в гости. У меня 142-я квартира». Увидев, как изменилось ее лицо, он добавил. «Если вы замужем, то приходите с мужем. Буду очень рад». Евгения уже успела оправиться от первого впечатления и теперь удивленно смотрела на Константина. В ее голове никак не укладывалось, что такие открытые добрые люди еще существуют. Может, у них в Сибири все осталось, как в старые добрые времена? Когда люди могли свободно ходить друг к другу в гости. Вот так запросто подойти и познакомиться со своими соседями. Евгения внимательно посмотрела на Константина. Аккуратная стрижка, выглаженные брюки и светлая рубашка, под которыми скрывается натренированное тело. На вид ему было около сорока, но, может, и меньше. В нем чувствовалась сила и настоящая военная подготовка. Скорее всего, он служил в горячих точках, так как только там выслуга лет считается год за три. «Поэтому он и вышел в отставку в таком молодом возрасте», – подумала Евгения. «А что, мне тоже не помешает знать, с кем мне придется жить в одном доме». «Если я вернусь не очень поздно, обязательно зайду», – сказала Евгения и стала спускаться вниз. Направляясь на своем «Фольксвагене» к Диане, она все думала об этой неожиданной встрече. «Так всегда бывает». Когда в наше время встречаешь таких людей, как Константин, потом еще долго не можешь прийти в себя. Как будто бы повстречался с инопланетянином. «Если вернусь пораньше, возьму тетушку и обязательно схожу к этому новому соседу», решила для себя Евгения и улыбнулась. Подъезжая к дому Дианы, Анна набрала ее номер. «Я приехала», – коротко сказала Евгения увидев впереди кованые ворота, за которыми находился загородный дом ее знакомый. Через минуту эти ворота стали отъезжать в сторону, освобождая место для проезда. Заехав внутрь, Евгения поставила свой «Фольксваген» почти у самого дома, так как дождь за время ее поездки усилился. Не успела она выйти из машины, как рядом с ней появилась Диана с зонтом в руках. «Пойдем быстрее в дом, пока не промокли!» засуетилась Диана. Когда они оказались в доме, Диана с порога стала рассказывать, что произошло. Но Евгения прервала ее. «Давай не в дверях, Диана. Можно я хотя бы обувь сниму?» «Извини, Женя, просто я уже так и спереживалась, что не могу все это держать в себе», опять затораторила Диана. Оказавшись в просторной комнате, где горел камин, Евгения подошла к маленькому столику и налила себе воды. Выпив залпом весь стакан, она подумала про тебя. Последний ролл был лишним. После этого, сев в кресло, она протянула вперед руку и, обращаясь к Диане, сказала «Теперь не спеша и все по порядку». Евгения по-прежнему считала, что ее подруга зря переживает по поводу отсутствия Эльзы но все-таки внимательно выслушала ее рассказ. Когда Диана стала рассказывать все по второму кругу, Женя остановила ее. «Значит, ты говоришь, что ни на работе, ни в фитнес-клубе ее не видели уже три дня?» — стала задавать она вопросы. «Может, она уехала вместе со своим женихом куда-нибудь подальше от посторонних глаз?» «Мне бы она точно сообщила», замотав головой, ответила Диана. Я думаю, с ней что-то случилось. «А ты в милицию звонила?» – на всякий случай спросила Евгения. Уже заранее знаешь, что ответит Диана. «Нет! Ты что, сразу такой шум поднимется? В газетах начнут писать всякие предположения. А если окажется, что она и вправду уехала отдыхать с Альбертом и никому ничего не сказала, то представляешь, что будет? Она мне этого не простит». Да и что толку от нашей милиции? Тем более я не близкая родственница. Тоже правильно. Зачем раньше времени поднимать волну? Согласилась Евгения, хотя на этот счет имела свои соображения. Мне кажется, ее надо искать самим. Решительно высказала свое мнение Диана. Где? Спокойно спросила Евгения. Пока не знаю. Но я думаю, мы вместе с тобой решим, где евгения минуту молчала обдумывая сказанной дианой потом встав подошла к подруге и взяв ее за плечи произнесла для начала надо успокоиться пока мы еще точно не знаем уехала она или же с ней что нибудь случилось поэтому накручивать себя раньше времени не стоит думаю сделаем следующее надо дождаться завтрашнего утра. и если эльза не появится Тогда и начнем поиски. Евгения заглянула в глаза Диане. «Значит, ты не отказываешься мне помогать?» Обрадованно спросила та. «Я сейчас без работы, так что могу помочь». Евгения подняла указательный палец. «Но только завтра с утра, так как такие дела на ночь глядя не делаются». Диана попыталась что-то возразить, но Евгения остановила ее. Я буду тебе помогать только в том случае, если ты пообещаешь во всем слушаться меня. Договорились?» Диана поняла, что с Евгенией лучше не спорить, потому что знала, что Женя всегда поступает правильно. «Хорошо, договорились», — глубоко вздохнув, ответила Диана. «А во сколько ты завтра приедешь?» Тут же вскинулась она. «В девять я буду у тебя» успокоила ее Евгения. Снова почувствовав засуху во рту, Евгения спросила. «Ты кофеем-то меня думаешь угощать? Подруга еще называется». «Конечно, конечно, пойдем на кухню, а то сюда неохота сейчас все тащить. Я ведь теперь сама все по дому делаю. Тетю Машу пришлось уволить. Теперь вот все домашние дела легли на мои хрупкие женские плечи». Иногда, конечно, муж мне помогает, но сейчас он уехал за границу на два месяца. Опять возвращаются те далекие времена. Не потопаешь, не полопаешь. Спустившись на кухню, которая находилась на первом этаже, Диана принялась доставать из холодильника нарезанную ветчину и сыр. Понимая, что после тетушкиной стрепни ей еще долго не захочется есть, Евгения остановила Диану. «Если это все для меня, то не надо. Я только что поела. Мне только кофе». Их отношения с Дианой уже давно перешли в дружеские. И каждый мог свободно сказать, что считает нужным, не боясь обидеть другого. Поэтому Диана спокойно отреагировала на слова Жени. «Вот и хорошо. В наше время надо есть только дома, чтобы других не объедать. А может, по коньячку?» «Не вижу повода». Развела руками Евгения. «Да и вообще-то я сегодня собираюсь вернуться домой, если ты не забыла. Так что как-нибудь в другой раз». Поболтав еще некоторое время о том осем, Женя засобиралась домой. «Ну что ты так торопишься? Как будто бы тебя там муж ждет», обиженно спросила ее Диана, у которой еще в запасе было пару интересных историй, которые она не успела рассказать подруге. «У меня еще сегодня вечером есть кое-какие дела», – уклончиво объяснила Евгения. «Ну-ка, ну-ка, посмотри на меня, дорогая подруга! Что-то сдается мне, что твои дела связаны с мужчиной!» Неожиданно для Евгения начала Диана. «Может, расскажешь, кто этот счастливчик?» Евгения поняла, что невольно выдала себя, и поэтому не стала отпираться, а наоборот придала всему некую таинственность. «Завтра приеду, расскажу. Сама пока ничего еще не знаю». «Ну а кто он?» – не унималась Диана. «Все рассказы завтра», – отрезала Евгения и направилась к выходу. Дождь понемногу прекратился, и из-за туч стали пробиваться последние лучи заходящего солнца. Евгения села в машину. И еще раз, помахав Диане на прощание, поехала домой. Она и сама не знала, зачем ей вдруг так срочно понадобилось вернуться. «Ну, не из-за Константина же?» – убеждала себя Евгения. «Весна, что ли, на меня так подействовала? Так вроде бы уже лето!» – рассуждала она по дороге домой. Подъезжая к своему дому, она посмотрела на часы. «Пятнадцать минут десятого», – проговорила она вслух. «Думаю, уже поздно для визита в гости. Или нет?» Поставив свою машину перед окнами, Евгения направилась к подъезду, на ходу доставая ключи. Но только она хотела взяться за ручку, как дверь открылась, и на пороге возник Константин. «Добрый вечер, Евгения!» Она никак не ожидала увидеть сейчас Константина и поэтому ответила не сразу. Константин не дал ей опомниться и повторил свое недавнее приглашение. «Мое предложение в силе. Я сейчас иду в магазин кое-что прикупить, а через 10 минут уже вернусь. Так что если надумаете, то приходите». Он внимательно посмотрел на Евгению, а потом добавил. «Если вы думаете, что уже поздно, то не переживайте по этому поводу. Маленьких детей у меня нет». А ложиться спать я привык не раньше двенадцати. Евгения слушала Константина и не знала, как поступить. С одной стороны, ей очень хотелось пообщаться с этим человеком, но с другой было как-то неудобно. Повисла минутная пауза. Константин ждал от Жени ответа. И тут она решилась. «А я не одна приду. Я с кузнецом приду». «А зачем нам кузнец?» «Нам кузнец не нужен», – подыграл ей Константин, и они вместе рассмеялись. «Отлично, вот и договорились», – обрадованно сказал Константин. «Тогда я буду вас ждать», – сказал он и пошел в сторону мини-маркета, который находился неподалеку от дома. Когда Евгения вошла в квартиру, то ей в нос ударил какой-то незнакомый запах. И тут она увидела свою тетю, Которая ходила из комнаты в комнату, держа перед собой компас. Ее лицо было настолько сосредоточено, что она даже не заметила прихода племянницы. Тетя Мила, я вернулась! попыталась обратить на себя внимание Евгения. Тетя Мила вздрогнула, потом повернула голову и ответила: Я сейчас, а то забуду, где у нас север, а где восток. Пока Евгения снимала свои босоножки, Тетя успела обойти всю квартиру и, вернувшись на кухню, спросила. «Ты кушать будешь?» «Нет, спасибо». Оказавшись в своей комнате, Евгения сняла кофту и бриджи и, облачившись в халат, отправилась в ванную. Закончив вечерние процедуры, Женя вошла на кухню. Тетя собиралась накрывать на стол. В углу стояла аэролампа. Именно ее запах ударил Евгений в нос, когда она вошла в квартиру. — Решила перекусить? — спросила ее Евгения, наблюдая, как Мила достает из холодильника кефир и булочки. — Немного. А ты будешь? — У меня есть другое предложение. Евгения сделала загадочное лицо. Тетя внимательно посмотрела на нее и, сев на стул, спросила. — Что за предложение? — Нас с тобой пригласили в гости. Мила недоверчиво посмотрела на племянницу. — Кто? «Наш новый сосед!» – Евгения прищурила глаза. «Сверху?» – тетя подняла указательный палец и показала в потолок. «Константин?» – Евгения опешила. «А ты что, его уже знаешь?» «Сегодня познакомилась!» – обрадованно сказала тетя Мила. И тут же радость на ее лице сменила болезненное выражение, после чего она сказала. «Что-то я устала, да и голова болит. «Ты сама сходи, а я дома пока побуду». Евгения сразу же поняла коварный замысел тети и, сделав серьезное лицо, отрезала. «Если ты не идешь, то и мне там делать нечего». Она повернулась к двери, давай понять, что разговор окончен. Тетя Евгения считала, что племяннице пора уже бросать свою работу, выходить наконец-то замуж и рожать детей поэтому она не упускала ни одной возможности познакомить ее с очередным женихом. Сегодняшний случай не был исключением. Евгения сразу же поняла, что тетя симулирует головную боль, так как не хочет мешать их общению с Константином. Тетя Мила тоже, в свою очередь, поняла, что ее план раскрыт, тут же вскочила со стула и стала останавливать Женю. «Ладно, ладно, идем». Сейчас только переоденусь». Евгения посмотрела на свою тетю, стоявшую в халате с иероглифами и деревянными спицами в волосах, и невольно представила, какое будет лицо у Константина, когда он, открыв дверь, увидит ее гостю в таком виде. Женя даже улыбнулась. После того, как недолгие сборы были закончены, Евгения и тетя Мила отправились к Константину. По дороге тетя Мила не уставала нахваливать нового соседа. «Такой воспитанный, добрый. Кому-то хороший муж достанется». Она посмотрела на Женину реакцию. «Симпатичный». «Перестань, тетя!» одернула ее Евгения. «А то создается впечатление, что мы не в гости идем, а свататься». «Ладно, ладно, не буду. Но ты все равно присмотрелась бы к нему», тихо сказала тетя Мила когда они уже подходили к двери квартиры под номером 142. Следующие полтора часа прошли очень весело и интересно для Евгении и тети Милы. Константин оказался не только гостеприимным хозяином, но и прекрасным собеседником. Он весь вечер рассказывал смешные случаи своей жизни, над которыми они все вместе смеялись. Но при этом за все общение он ни разу не коснулся темы своей прошлой службы. И это заинтересовало Евгению. Она не могла понять, почему Константин все время направляет разговор в такое русло, чтобы он не мог соприкоснуться с военной темой. Обычно мужчины не упускают возможности как-то подчеркнуть, что они не такие, как все, чем-то похвалиться. А Константин... Наоборот, рассказывал о совсем не негероических случаях из своей жизни, не боясь того, что над ним будут смеяться. Эта самокритичность очень подкупила Женю. Она считала, что только сильные и уверенные в себе люди могут посмеяться над собой. Расстались они, когда на часах уже было далеко за полночь. Вернувшись домой, Евгений и тетя Мила еще какое-то время продолжали сидеть на своей кухне и обсуждать визит в гости. Им обеим очень понравился их новый сосед, и тетя даже предложила Евгению в ответ пригласить его к ним. Но Евгении захотелось наотрез отказаться. Во-первых, это было уж слишком похоже на откровенное сватовство, к которому она совершенно не готова. А во-вторых, она еще не знала, как будут продвигаться завтрашние поиски Элизы, и сколько на это уйдет времени. Чтобы не обидеть свою любимую тетю, Женя решила не отвечать ей резким отказом. «С приглашением пока повременим. Возможно, завтра мне придется заняться своей работой». Женя старалась не произносить слово «телохранитель», так как тетю это слово просто повергало в шок, и она начинала снова и снова объяснять, что это не женская профессия и все такое. — А что, тебе звонили сегодня? — спросила Мила. — Да, — коротко ответила Евгения и, пожелав ей спокойной ночи, пошла к себе в комнату. Спать она пока еще не собиралась, так как хотела просмотреть информацию по Эльзе и ее последнему ухажеру Альберту. Проглядев светскую хронику, Евгения не нашла для себя ничего нового, так как все, что сообщалось в местных газетах и журналах, она знала и так. Евгения постоянно следила за новыми лицами среди богатых людей города, потому что знала, что рано или поздно они могут обратиться к ней с предложением о работе. Несколько лет назад Рылица, которая родилась и выросла в Тарасове, вышла замуж за известного банкира Петра Колесникова. Молодой банкир и красавица Эльза были прекрасной парой, которой все восхищались. Но прожили они вместе недолго. Через два года на Петра было совершено покушение, и он был застрелен возле своего же банка вместе со своим шофером. Это было чисто заказное убийство, которое, конечно же, осталось нераскрытым. Его связывали с тем, что Петр решил баллотироваться на пост мэра города, открыто высказываясь о неэффективной работе мэра нынешнего. В связи с этим убийством был задержан личный телохранитель Петра Колесникова, которого почему-то в тот момент не оказалось рядом с его шахом. Его посадили в тюрьму на время следствия, где он находится и сейчас. Эльза же на момент убийства отдыхала на Мальдивах, поэтому по делу она не проходила даже свидетелем. После вступления в права наследования Эльза стала не только владелицей достаточно большого банка, но и всего, что принадлежало Петру Колесникову. Через год после смерти мужа Эльзу стали замечать в компании мужчин, и газеты назвали ее одной из самых богатых и красивых невест города. «А что, так оно и есть», – подумала Евгения, пролистывая информацию об Эльзе. Женщина она еще молодая, детей нет. Что ж ей теперь? Всю жизнь оставаться одной? По-своему рассудила Евгения и закрыла страничку, на которой она читала про Эльзу. Альберт Оганесян, на приложение в поисковике фамилию Эльзиного ухажера. Через секунду на экране компьютера высветилась фотография Альберта. Сразу под ней была напечатана краткая биография этого человека и масса пикантных подробностей. Евгения узнала, что Альберт недавно вышел из тюрьмы, где находился по обвинению в краже личного имущества. «Проще говоря, домушник», – произнесла Женя вслух и, покрутив колесиком мышки, стала разглядывать фотографию Альберта. «Интересно, знает ли об этом Эльза?» – подумала Евгения. «Надо будет узнать о нем подробнее». «Завтра попрошу Семёныча достать мне на Альберта полную информацию. Надеюсь, в его базе данных что-нибудь доводит на этого типа», решила Евгения и, выключив компьютер, пошла спать, так как часы уже показывали три часа ночи. Она не знала, что в это же самое время Альберт разговаривал по телефону с одним своим знакомым. «Понимаешь, Валерчик?» На деле все оказалось не так просто. Но ты не переживай. В любом случае в накладе ты не останешься. Я постараюсь быстрее разобраться с этой олигаршей. Ну все, не могу больше говорить. До связи. Держись там. Утром Евгению разбудили яркие лучи солнца, которые били в незаштуренное окно. Просыпаясь, она вдруг вспомнила вчерашние посиделки у Константина и улыбнулась. «Все-таки он не похож на остальных», – еще раз убедила себе Евгения и соскочила с кровати. Сделав несколько упражнений, она посмотрела на улицу. Яркое утреннее солнце успело подсушить асфальт и маленькие лужи после вчерашнего противного дождя. Надев спортивный костюм, Женя на цыпочках прошла в коридор и стала обуваться. Время еще было раннее, и тетя Мила пока спала. Поэтому, чтобы случайно не разбудить ее, Евгения притворила входной дверь, не став закрывать ее на ключ. Она решила сегодняшнее занятие провести по укороченной программе, так как к девяти обещала быть у Дианы. Выйдя на улицу, Евгения вдохнула полной грудью чистый утренний воздух. Когда часы показывали 8.00, Евгения, закончив свои занятия, вошла в квартиру. Из кухни уже доносились запахи свежесваренного кофе и душистого голландского сыра. Сбросив кроссовки, Женя, прежде чем пойти к себе, заглянула на кухню. «Доброе утро, тетя!» – радостно поздоровалась она с тетей Милой. «Добрая, Доброе-доброе, – также радостно ответила тетя Мила. Переодевшись, Евгения снова вернулась на кухню, где уже был накрыт стол. На нем, кроме кофе, стояли еще тарелки с сыром и ветчиной. А также в глубокой чашке лежали аппетитные клеры. Евгения сходу принялась уплетать бутерброды, запивая их свежесваренным кофе. — Куда ты так спешишь? — растерянно спросила Мила, увидев, как Женя почти не жуя глотает куски ветчины. — Я не успеваю! — с полным ртом ответила Евгения. — Кто никуда не спешит? «Везде успевает», – философски заметила Мила. Евгения посмотрела на тетю и поняла, что та не на шутку стала штудировать китайскую литературу. Закончив завтракать, Евгения схватила сумку и выскочила из квартиры, попрощавшись на ходу с тетей. Движение в городе было в основном без пробок, и поэтому, когда на часах было без пяти девять, Евгения уже стояла у ворот загородного дома Дианы. Привет! Как-то грустно поздоровалась Диана, встречая возле дома Евгению. «Не поняла. Что за пессимизм?» «Да я все утро не нахожу себе места, думая все время о том, что могло приключиться с Эльзой». «И, конечно же, тебе рисуются какие-нибудь страшные картины, да?» – прищурив глаза, спросила Евгения. «Да», – ответила Диана, надув красивые губки. «Ладно, сейчас разберемся» сказала Евгения и уверенно вошла в дом. Весь план поиска пока состоял в том, чтобы поехать в Эльзенбанк и опросить всех, кто в последний раз видел хозяйку. «Может, все-таки кому-нибудь она сказала, куда она поехала?» предположила Евгения. «Исключено. Мне бы она сказала в первую очередь», уверенно ответила Диана, вставая с кресла. «Но прежде чем мы поедем в банк, «Надо еще раз попробовать дозвониться Эльзе», – предложила Евгения. «Я с восьми часов пытаюсь ей дозвониться, но у нее отключен телефон», – объяснила Диана, но все же стала набирать номер Эльзы. По тому, как изменилось лицо Дианы, Евгения поняла, что Эльза ответила. «Алло, Эльза, ты сейчас где? Мы уже собрались ехать тебя искать!» – почти кричала в трубку Диана. «Хорошо, хорошо. Мы тебя будем ждать. Мы. Да, у меня тут Женя Охотникова. Ты ее знаешь. Она телохранителем работала у меня, помнишь? Ага. Ладно. Скажу». Выключив телефон, Диана несколько секунд стояла молча, как будто что-то обдумывая. Потом, посмотрев на Женю, сказала, «Эльза едет ко мне. Сказала, через полчаса будет. Просила тебя не уходить. Она о чем то хотела с тобой поговорить. — А где она была, не объяснила? — спросила Евгения. — Нет. Сказала только, что расскажет все при встрече. — Ну вот видишь, ничего с ней не случилось. Жива и здорова, — произнесла Евгения, подходя к окну, за которым начинало припекать солнце. — Раз все так хорошо разрешилось, то можно расслабиться и попить кофе хитро прищурившись, предложила Диана. Евгения сразу поняла намек на коньячок, и поэтому, подойдя к Диане, взяла ее за плечи и сказала «Кофе? Так кофе! Пошли варить!» Когда прозвенел звонок сотового Дианы, на столе, кроме бутербродов и конфет, стояла початая бутылка коньяка. «На всякий случай! Может, у человека стресс? Мы же не знаем!» Как бы оправдываясь, объяснила Диана, ставя на стол маленькие серебряные рюмки. «Конечно, конечно, я все понимаю. У человека стресс, муж в командировке, да и вообще скоро выходные!» Сделав серьезное лицо, ответила Евгения. «Наконец-то мы сейчас все узнаем!» Потирая руки, сказала Диана и пошла впускать Эльзу, которая уже въезжала во двор. Евгения осталась сидеть на кухне. Она слышала, как хлопнула входная дверь. Но прежде, чем на пороге появилась Диана и как бы пропавшая Эльза, на кухню вбежало маленькое пушистое существо, которое сразу стало все обнюхивать. Увидев этот пушистый комочек, Евгения улыбнулась. Это была маленькая собачка, каких теперь можно часто увидеть на руках у богатых женщин. Евгения всегда забавляла то, что к этим существам дамы относятся как к людям. Они одевают их в дорогих магазинах, водят на массаж, делают им прически и маникюр. В общем, обращаются с ними не как с собаками, а как с детьми. Эльзина собачка тоже не была исключением. Кроме того, что у нее была какая-то немыслимая прическа с красивым бантиком, на ней еще был надет сарафанчик с рюшечками и завязочками. Евгения опустила руку к полу и позвала это маленькое чудо, как зовут всех собак. Но эта крошечная модница не спешила бросаться в руки незнакомого человека. Она вытянула свою мордочку в сторону Евгении и принюхалась. Потом она села и посмотрела по сторонам, как будто бы думала. Никто не видит. И осторожно подошла. Евгения протянула руки, чтобы взять собачку на колени. Но тут вошли Диана и Эльза, и собачка пулей бросилась к своей хозяйке. "Тифани, ты опять что-нибудь выпрашивала?» Нагнувшись к своей любимице, спросила Эльза. Естественно, собачка ничего не ответила, а только радостно завеляла хвостом и закружилась на месте. «Ну все, все, подожди, мамочка устала!» Эльза устала, села в мягкое кресло и сказала. Сейчас я переведу дух, а потом вам все расскажу. И закрыла глаза. Прошло несколько десятков секунд, прежде чем затянувшуюся паузу нарушил голос Дианы, которой не терпелось услышать подробности Эльзиного исчезновения. «Ты что, долго ехала за рулем?» Осторожно спросила она. Эльза открыла глаза и посмотрела на подругу. Потом глубоко вздохнув, встала с кресла и подошла к столу. «Давайте выпьем, девчонки, а то на душе так муторно!» предложила Эльза и стала наливать коньяк. Увидев, что Эльза уже пришла в себя и немного оживилась, Диана села за стол и приготовилась слушать рассказ подруги. Евгения же, взяв чашечку кофе, вернулась на диван, откуда не только было слышно, но и видно, и Диану и Эльзу. После того, как Эльза выпила рюмку коньяка и закусила шоколадной конфетой, Диана, не выдержав, спросила. «Ну не тяни, Эльза, рассказывай!» Эльза достала сигарету, закурила и после этого спокойно сказала. «Да, в общем-то и рассказывать нечего». «Как нечего?» удивилась Диана. «Тебя не было три дня! Мы тут уже собрались тебя искать. А ты говоришь, «Рассказывать нечего. Давай, давай, не тяни!» «Ладно», — сказала Эльза. «Скажи, Женя, а ты сейчас никого не охраняешь?» Евгения поняла, что за этим обязательно последует предложение о работе. «Нет». «Понимаете, — сказала Эльза, — с некоторого времени мне стали поступать звонки с предложением продать старинное кольцо» которое мне подарил мой покойный муж перед самой свадьбой. Незнакомый мужчина предлагал мне за него очень хорошие деньги, но это кольцо – подарок мужа, и поэтому я отказала этому человеку. Потом он звонил еще и еще, но я не соглашалась. Он был просто одержим этой идеей, во что бы то ни стало заполучить мое кольцо. Это меня вообще взбесило и я послала его куда подальше. Тогда он стал мне угрожать. Не зная, как быть, я уехала на три дня в Ершовск, чтобы подумать. Я специально никому ничего не сказала, так как мне нужно было побыть одной. Так что не обижайся, Диана. — А сколько же он тебе предлагал за это кольцо? — спросила Диана. — Да какая разница? — «Нельзя же все в этой жизни мерить только деньгами!» – ответила Эльза, и Диана опустила глаза. «А ты в милицию обращалась?» – спросила ее Евгения. «Я тебя умоляю! Женя, какая милиция? Я ведь даже не знаю, кто мне звонил. Что я им скажу? Мне звонит какой-то сумасшедший и просит продать ему кольцо? Они даже не примут такое заявление!» «Зато газеты шум поднимут такой, что мало не покажется», – резонно заметила Эльза. «Да я и сама не понимаю, насколько это может быть серьезно. Может быть, кто-то решил просто потрепать мне нервы? Выбить из колеи, так сказать?» «У нас это в бизнесе практикуется очень часто. Конкуренты таким образом отвлекают твое внимание на посторонние вещи. А сами тем временем...» «Стараются либо завладеть твоим капиталом, либо оторвать жирный кусок от твоего пирога». «Ну и что ты решила?» – спросила ее Диана. «Определенных планов пока еще нет. Но вот телохранителям обзавестись не помешает». Она посмотрела на Евгению. «Ты не против, Женя, поработать на меня, пока все это не утрясется?» – спросила Эльза. Евгения ожидала этого предложения, поэтому успела все заранее обдумать. «Эльза достаточно богатая женщина и может себе позволить платить столько, сколько стоит моя работа. А значит, можно будет реально поправить свои дела в это непростое время». «Не против», – ответила Евгения. «Спасибо. Я так и думала, что ты согласишься мне помочь». Поблагодарила ее Эльза, махнув головой. Детали обсудим позже. «Что думаешь делать дальше?» Спросила ее Диана. «В первую очередь надо заехать в банк и узнать, как там обстоят дела, а потом посмотрим», объяснила Эльза, вставая. «Ну что, едем?» Спросила она, повернувшись к Евгении. «Ты хочешь ехать на своей машине?» поинтересовалась Женя у своей заказчицы. «Конечно, на свои!» – слегка возмутившись, ответила Эльза. «А что?» Евгения привыкла уже к тому, что каждому клиенту вначале приходится объяснять правила безопасности, прежде чем он сам начнет ей доверять настолько, что будет беспрекословно выполнять все ее требования. Эльза в этом плане тоже не была исключением. Евгения сразу поняла это по ее возмущенному тону. «Понимаешь, Эльза», – стала объяснять Евгения, – «независимо от того, кто этот мужчина, он наверняка знает не только твой телефон, но и твою машину. А значит, ехать на ней небезопасно», – продолжила объяснять Евгения, но Эльза прервала ее, не дав договорить. «Я не думаю, что дело дойдет до открытого нападения, а там посмотрим». Евгения ничего не ответила ей а наоборот обратилась к Диане. «Я свою машину заберу попозже, хорошо, Диана?» «Легко», — ответила Диана, которая уже приняла не одну порцию коньяка. «Собачку тоже оставьте, а то мне скучно». Элиза посмотрела на подругу, потом на Тифани, и строго сказала. «Обещай, что сразу же мне ее привезешь, как только я закончу все свои дела в банке и вернусь к себе». «Конечно, конечно!» – охотно согласилась Диана. «И не вздумай кормить ее сладким! Ей вредно!» – дала последний наказ Эльзы и отправилась на улицу. Солидный черный джип Эльзы блестел на солнце и издалека походил на медведя или на мощного жеребца. Евгения уже обратила внимание на то, что в последнее время все чаще молодые девушки и женщины стали предпочитать ездить не на маленьких женских автомобилях, а наоборот, на больших джипах. Конечно, все это смотрелось несколько комично, но самим женщинам, скорее всего, представлялось, что они оседлали какого-нибудь необъезженного мустанга. Щелкнув автозамками, Эльза гордо подошла к машине и открыла дверь со стороны водительского сиденья. Поведу я! — Без каких-либо объяснений сказала Евгения. Эльза остановилась и, резко повернувшись, внимательно посмотрела на Евгению. По всей видимости, ей не очень понравился тон Жени, которым она объявила о своем намерении. Но Евгения специально это сделала, чтобы Эльза впоследствии не строила для себя иллюзий в отношении того, что она заказчица, а значит, Евгения будет ей подчиняться. Увидев, что Эльза, скорее всего, неправильно истолковала ее слова, Евгения добавила, «На всякий случай». Ничего не ответив, Эльза села на пассажирское сиденье. Дорога к банку лежала через весь город и занимала по времени не меньше часа. Выехав из загородного поселка, Евгения решила прервать молчание, которое тянулось с того момента, как она сообщила, что сядет за руль. «Скажи, Эльза, а Альберт знает о твоих проблемах?» «Нет», – ответила Эльза. Минуту подумав, она добавила. «Он знает только то, что ему нужно знать. А что?» – спросила она. «Так, ничего. Просто интересуюсь», – сказала Евгения и посмотрела в зеркало заднего вида. Естественно, она не просто так спросила Эльзу об Альберте. Она хотела понять. Какие отношения связывают эту успешную и красивую женщину с уголовником?